Часть вторая. «Но как мне узнать?» — сказал Валос. «Как мне узнать, что они мне помогут?» «Попроси у них три вещи», — сказал голубь. «Попроси стакан воды, чашку птичьего корма и шутку. И если получишь все три, то получишь большую помощь». «Я не люблю птичий корм», — возразил Валос. «Я тоже», — сказал голубь, опираясь на свою тросточку. «Попроси крошек. Тогда все будет в порядке». Из книги «По крышам». Глава первая. Несколько новых слов Зое пришлось сразу заучить как следует. Глуминг и хаар. Глумингом здесь называли вечерний туман, сползавший с холмов, а хааром — утренний туман, поднимавшийся от воды. Иногда он был таким густым, что его можно было черпать ложкой. Частенько хаар вообще не рассеивался, а так и висел целыми днями, пока не смешивался с туманом вечерним. И весь мир казался сотворенным из дыма. И в конце августа такими было большинство дней. Значит, когда Зои и Хари приехали сюда, то был глуминг. Хотя тогда Зоя еще не знала этого. Они выдержали длиннейшее путешествие, во время которого оба почти все время спали. Зоя и не осознавала, как повлияли на нее дни и недели постоянной тревоги, вообще-то даже месяцы, вынуждая ее переживать из-за денег, из-за Хари, из-за работы и жилья. Да, она могла потерять много, у нее больше не было дома, кроме того, что предложила незнакомка, и она была готова взяться за работу там, где не знала ничего и никого. Но в тот момент, после множества миль и автобусных станций, оставшихся позади, и перед дорогой впереди, после городков и деревень вдоль обочины, после того, как ухоженные поля юга сменились каменистыми холмами и пустошами севера, а ей нужно было двигаться еще дальше на север, Она уже ничего не могла изменить, абсолютно ничего. Но во всем этом было нечто такое, что вызывало в ней странное чувство освобождения. Что ж, в это мгновение от нее ничего не зависело. Медленное движение автобуса убаюкивало, а теплая головка Хари лежала на ее груди, и они были вдвоем против целого мира. Когда же Зоя проснулась, то почувствовала себя как с похмелья из-за того, что спала днем. Она не слишком понимала, где находится, лишь видела туман, да сквозь окна автобуса ощущался холод. И водители каким-то образом менялись, чего она и не замечала сразу. Большинство пассажиров уже вышли, и теперь почти никого не осталось, кроме них с Хари. Зою хотелось посмотреть в окно, но туман был слишком густым, ничего не рассмотреть снаружи. У Зои лишь осталось впечатление об булыжных мостовых, мостов до да церковных шпилей над невысокими угловатыми зданиями. Инвернес, сообщил очередной водитель. Он говорил как-то, ну, наверное, по-шотландски, — предположила Зоя. И тут же велела себе не думать так. Она не должна выглядеть чужачкой. «Ну вот мы и приехали», — сказала она, встряхивая Харри, чтобы разбудить, когда автобус с тяжелым вздохом остановился. Водитель вышел и открыл боковую дверь, и Зоя, нервничая сонным Харри на руках, впервые ступила на землю Шотландии. Казалось невероятным, что они покинули кипящую духоту Лондона всего лишь этим утром. На Зои налетел холодный ветер, вырвавшийся из-под Хаара, который, похоже, заполонил все вокруг. Воздух казался влажным. Она ощущала лишь запах автобусной станции, когда вытащила из глубины автобусного багажника свои старые дешевые сумки. Вокруг нее бодрые студенты и молодые люди тоже забирали свои рюкзачки и уносились неведомо куда. Зоя никак не могла справиться с Хари. который продолжал дремать у нее на руках и в то же время с сумками. Две сумки на колесах, две куртки один тяжелый четырехлетка и еще дамская сумка. Зоя растерянно огляделась, но водитель уже вернулся в автобус. Он подчинялся расписанию, а все остальные уже растаяли в тумане. «Идем. Хари, ты должен прогуляться», сказала Зоя резче, чем намеревалась. «Мамин тон плюс холодный воздух». На Харе была одна футболка. Тут же вызвали у него молчаливые слезы, и он неподвижно застыл на месте. А потом медленно соскользнул вдоль ног Зои на грязный асфальт автобусной станции. Большие голубые буквы на древней с виду каменной стене сообщали, что это автобусная станция Инвернесса. Но все, что было помельче, скрывал туман. «Нет», — ужаснулась Зои. «Нет-нет-нет, пожалуйста, Харри, прошу тебя». Иногда маленького ребенка невозможно остановить. Если он хочет лечь на землю, он ляжет. «Сколько бы багажа у вас не было с собой!» Одна из сумок, битком набитая, скатилась на дорогу, заставив автобус на Абердин резко свернуть, чтобы не превратить ее в лепешку. «Харь, пожалуйста, вставай, вставай, вставай!» — твердила Зои, не имея лишней руки, а потому не в состоянии поднять сумку с мостовой, а та уже оказалась на пути очередного сердитого автобуса. Автобус уставился на нее желтыми фарами, повернул и взревел — как будто во всем была виновата только Зоя. Хотя в каком-то смысле так оно и было. Зои обдала ветром, и она несколько раз выругалась, не в первый раз напоминая себе, что она, между прочим, взрослый человек. Но да, она была взрослой, поэтому отвечала за все и должна была действовать. А там уже приближался следующий автобус. «Пожалуйста, встань, Хари, пожалуйста, я тебе куплю... Я тебе куплю мороженое!» Харри нахмурился. и «Это было бы чем-то необычным». «Мороженое ему всегда покупал папа. А сейчас...» Было уже поздно и холодно. Мысль о мороженом смущала. Хари лежал на грязном полу, размышляя. «Мороженое, а? Мороженое! Мороженое!» — в отчаянии кричала Зои, И тут вдруг невесть откуда появилась симпатичная, очень беременная женщина, которая с озабоченным видом резко остановилась рядом.